Глава 6. В кабинете начальника отдела было чуть ли не все руководство УВД. Тастан никогда не виделся сразу столько у полковника вместе. Он хотел тоже же уйти к своим в отделение уголовного розыска, но Гавриленко сделал знак задержаться. «Отвечились наши ребята. Взяли убийцу, — радостно сообщил начальник РОВД. — Пока одного, но скоро и других возьмем. Я в Кусповиной написал. Там с ним уже следили Кузнецов работает». «Кто такой? — быстро спросил Гавриленко». Некто Аликберт Джавадов, заглянул в бумажку, сказал начальник края дела, задержались сегодня на улице, слоняющемся среди ночи. Но самое главное, у него обнаружен нож, азербайджанец, между прочим. Нож — это серьезно, но мы пока отложили в сторону версию с кавказцами, задумчиво произнес Гавриленко. Показания потерпевшего Авелбаева вызывают сомнения. Но ведь не исключили совсем, что человек из полковников заместитель начальника УВД области. И потом, какие у вас основания сумеются в словах офицера милиции? Внутреннее убеждение, товарищ полковник. Но и Сысоев не подтвердил, что нападавшие были кавказцами, и продавщица в комиссионке имела дело не с кавказцем. «Слушай, Виктор, — досадливо сказал замначальника УВД. — Твой Сысоев не сумел описать их, а потом и вовсе свалился в кому, из которой до сих не вышел. И продавщица видел только одного из них, но, наконец, эти показания имеют отношение только к нападению на Сысоева. Все остальные...» «Извините, Мажит Ахметович, довольно дерзко упираясь у Балина, супервал ее Гавриленко и вернулся к Достану, шепнул. «Найди Кузнецова и скажи, я прошу, чтобы ты от нас поучаствовал в допросе подозреваемого». Кузнецов, не дослушав Достана, сразу кинул на стул сбоку стола и бросил. «Садись». Допрос подозреваемого шел в кабинете начальника районного отделения уголовного розыска непосредственного шефа Достана. Дастан только что видел его начальника РОВД и даже подумал, что тот тоже последует сюда. Но шеф пока не появлялся, видимо, там пошла жара, как сказал бы Айбек. Задержанный был молодым мужчиной лет 30, на вид худощавым, но если приглядеться, то заметно, что это физически сильный человек, жилистый, телом, с мускулистыми волосатыми руками и широкими запястьями. Густой ежик черных волос почти нарезал на лоб, нос был тонкий, с горбинкой, почти крючковатый, но довольно изящный. Глаза маленькие, глубоко сидящие, словно булавки посверхивали из спаден глазниц. — Да уж, и на вид маньяк, — подумал Гастан. — Неудивительно, что патруль остановил его. С такими глазами ночью встретишься, страху не оберешься. В то же время он не мог отделаться от ощущения, что уже где-то видел этого человека. — Это ваше признание, — спросил Кузнецов, поднимая со стола исписанный листок бумаги. Задержанный, не поднимая головы кивнул. Он часто-часто моргал глазами, глядя на свои руки и о чем-то думая. Время от времени поднимал взгляд, но смотрел не на следователя, а куда-то вверх в потолок. Тоски выморзился и опять ронял взгляд вниз на руки. Ну что ж, будем разбираться в деталях. Здесь вы признаете участие в нападениях на инженера Сарсикеева, майора милиции Ауэлбаева, убийствах таксистов и других лиц, кроме гражданина Сысоева. Так, кто кроме вас участвовал в нападениях? Я их плохо знаю, только имя. Ани приезжал сюда и останавливался у меня, как у свой земляк. Потом я в Азербайджан. Товарищ следователь. Гражданин следователь. Гражданин следователь. Вы живете один? Да, один, гражданин следователь. Как их имена? Не помню, гражданин следователь. Как же не помню. Вот тут вы написали в Яке с повинной, что их зовут Шариф Джамил Имамет. Задержанный взял в руки листок с признанием и, сощурившись, посмотрел в него. Потом перевел взгляд на Кузнецова и сказал да так и говорил можно мне мои очки взять очки удивился кузнецов он оглядел стол нашел очки с толстыми стеклами и передавая дджавадову спросил это ваши джавадов качнул головой словно клюнул и надел очки сколько у вас минус спросил достан а одиннадцать гражданин следователь разрешите взглянуть на нож анатолий иванович обратился достан Кузнецов растянул свой огромный потертый портфель и достал полиэтиленовый пакет с ножом, заготовленный и для отправки на экспертизу. Достан, не открывая прозрачный пакет, поднял его на руине глаз, и, держа на весу, принца разглядывать нож довольно странной формы. Просто широкая полоска твердой стали со скосом у конца резью под углом 45 градусов, остро-остро заточенным с одной стороны, без рукоятки, взамен которой основание полоски было плотно обмотано черной изолентой. — Это же сапожный нож, — вас выглянул Дастан, — и тут его осенило. — Послушайте, я же знаю вас. Вы сапожник Алик из будки возле детского мира, так? Сапожник обхватил голову руками, сидел, закрыв глаза и ничего не отвечая. а Адастан наклонился к нему и громким свистящим шепотом сказал. — Что же ты, Алик, совсем докатился? Днем, значит, обувь чинишь, а ночью прохожих и таксистов убиваешь. — Да, — сказал ровным тихим голосом Алик, «убиваю — убиваю. И заплакал. Достан Кузнецов с минуту молча смотрели на Алика, затем Достан снова резко наклонился и врал рукой, подал рубашки из двух сапожника, задал ее кверху. В области ребер по бокам поясницы и ближе к спине отчетливо уединились большие багровые синяки. «А зачем он с работы свой нож домой таскает?» — хмуро спросил. — Гавриленко. Очень, — Очень-очень хмуро он это спросил. Было видно, как расстроен, а точнее разозлен. — Да ведь допоздна работает, заказывал много, — торопливо сказал Дастан. — А по ночам ходить страшно, как раз из-за волков. — И у него минус одиннадцать, Екатер Петрович. Это значит, что ночью он почти слепой, только дорогу домой и видит. — Слушай, ты хоть понимаешь, что поторопился с ним, но посидел бы этот Алик три дня в ИВС. Мы бы разобрались, и если не виноват, выпустили бы. И виновных в превышении избиения тоже наказали бы. А теперь кузнецов вызвал прокурора, будет разбирательство, да еще все наше начальство тут. А Алика твоего по-любому не выпустят сразу, слишком все неясные подозрения против него серьезные. Даже если от признания он отказался, то улики хоть и косвенные останутся, все равно ведь сидеть-то пока будет. Ты понимаешь это, парень? Думаешь, ты герой, спросил шеф районного Угро. О ребятах ты подумал? Ты ведь там в группе не навечно. Вернешься сюда, как глаза им будешь смотреть, а? Они старались, ночь не спали, но перегнули немного, так ведь для дела. Не Шушеру, а убийц ищут. Все за дело болеют. — Их любой здесь у нас поймет, вплоть до генерала. Только тебе надо непременно выслужиться. — Как вы смеете, — тихо спросил Дастан. — Я не позволю? — Да мне плевать, соплят, позволишь или нет, сорвался шеф. — Ты ведь донес на своих, сейчас хоть дошло до тебя? — Ладно. Раньше просто кривил и нос воротил, а теперь при прокурорском открыто нагадил. И имею в виду, Кузнецов на нашей стороне будет, он знает, какой тяжелый хлеб у сыскорей. Вначале он просто подречился, но письменно делу хода не даст, я его знаю». Для него ведь тоже главное преступление раскрыть да поймать, а не справедливость твою сраную искать по закоулкам. Иди отсюда, глаза бы мои тебя не видели. Дастан вышел из кабинета, все в нем кипело. Да пошло оно все подальше, что мне больше всех надо, наконец? Подам рапорт об увольнении, хватит, ведь давно хотел в аспирантуру попробовать. Он вышел во двор рая отдела и тесущимися руками достал сигарету. Затянулся и почувствовал, как в нем нарастает знакомое упрямство, как и тогда в университете, когда, казалось, все и вся повернулась против них, и было так ясно, так отчетливо очевидно, что если даже КГБ не посадит в тюрьму или психушку, жизнь все равно кончена. Но нет, он сначала отработает свое в группе, и неважно, получится ли у него быть полезным в поиске этих гадов, сразу он не сбежит, и рапорт подаст только после этого дела. «Пойми», — однажды сказал ему Мира, — «словом и даже собственным примером невозможно убедить людей поступать по-другому, только если они сами прочувствуют это своим нутром, в собственной жизни или на собственной шкуре. Это как любовь, что ли, когда любят и все. И никакие слова и даже поступки другого тебе не нужны для этого. А ты, как Дон Кихот, как маленький мальчик, который мало того, что карьеру себе испортил на вздете и родителям придет столько огорчений, Но все воюет с кем-то, ты еще от других чего-то пытается требовать. «Не такой уж я маленький», — пошутил он в ответ. «Метр восемьдесят все-таки. И я ничего не требую от них, просто действую так, как считаю правильным. Хотя и надеюсь, что кто-то поступит так же». «Вот видишь», — покачал он головой и погладил ладони его лицо. «Значит, все-таки требуешь». «Ага, вот он где», — услышал он на смешливый голоса Гизата. «Печалится, как институтка» его в кабинете караулю, а он тут прохлаждается. «Привет», — сказал Дастан. Сейчас ему было особенно приятно видеть именно Гизата, но он изо всех сил старался не показать этого. «Что я тебе в прошлый раз сказал, старик», — спросил Гизат, пожимая руку, плюнь на все и разотри. Но ты не слушаешь мудрого коллегу и находишь на свою голову новые заморочки. В общем, теперь ты сумел даже меня переплюнуть в том, как обидеть начальство». «Ладно, все это лирика. Есть тебе дело. Пошли ко мне». В общем, я сейчас раскручиваю довольно крупный верхозрасчет общепита, сказал Гизат у себя в кабинете. В него уходит одна чебуречная, скромная, но производительная изрядно. Предприятие передовик словом. заведующий в этой чебуречной я поймал на создание излишков за счет недокладывания мяса в свою продукцию. Давно фиксировал и документировал, как его продавцы торгуют чебуреками да беляшами, в которых лука больше, чем баранины, и в конце концов накопил материальчик. Понятно, что доходы от продажи из рисков заведующий делил с директором хозрасчета. Конечно, он не признал бы это ни за что. Круговая порука у них обычно почище, чем у ваших блатных. Однако зуб большой у него вырос на директора. Тот вместо обычных 30% от левых доходов стал 60% требовать. А когда мой чебурезник взъерепенился, директор пригрозил. Будешь рыпаться, будет с тобой то, что с заведующим пьемным поэльоном солнышко приключилось. Понятно, меня это сильно заинтересовало, ведь... По официальным сведениям, тот заведующий пивной умер недавно от естественных причин, то ли с сарая, то ли с турника случайно сварился А тот выходит, что директор хозрасчета прямо в мафиози, казнит неугодных, а прочих запугивает. А какое отношение этот мафиози имеет к нашим делам? Прогоди, сейчас объясню. Видишь, ли стал я уточнять обстоятельства смерти заведующего павильоном, дикий его фамилия, и по всему выходит, избили его до потери пульса. Причем в ста метрах от того места, где первого потерпевшего, Сарсикеева, зарезали. И ровно за неделю до этого. Странные совпадения. Не находишь? Можно мне поучаствовать в допросе директора? Вот это как раз я и хотел тебе предложить, старик. Директор специализированного хозрасчетного предприятия общественного питания Камалов был уверен, что он выкрутится. и сейчас, так после защитников и покровителей у него хватало и хотя уже третий день находился в ВВС, изоляторе временного содержания, держался он спокойно и солидно, и на все вопросы об участии в хищениях заявлял, что это оговор его проворовавшегося подчиненного, поэтому он внутри не когда гниза сказал ему, «Я знаю, Роберт Хамитович, вы надеетесь, что дело в отношении вас прекратят, когда я передам свои материалы прокуратуру? Так вот, не рассчитывайте, я буду участвовать в следствии до самого суда, пока полностью не буду убежден, что вы получите положенный вам срок». Пока допрашиваемый переваривал услышанное, Гизат, не давая этому опомниться, продолжил. «Но сегодня мы будем говорить не о вашей роли в хищениях, а об организациями убийства вашего подчиненного Александра Дикова». «Убийство? Дикова? Мной?» — с трудом шевеля языком, словно в ступоре повторил Камалов. «Ага, вами, с напором, почти весело», — подтвердил Гизат. «Вот тут у меня показания о том, как вы хвастались, что велели наказать его за непослушание» причем показания только заведующего Чебуречной, но еще двух ваших работников. Собственно, по этому поводу здесь и присутствует представитель уголовного розыска». Гизат кинул на Достана, который молча с интересом наблюдал за происходящим. «Я его не убивал!» Вдруг несвойственным мимофальцетом взвизнул Камалов. От всей его респектабельности и уверенности не осталось и следа. «Ну как же не убивали, — указин сказал гиза вы же сами это всем говорили. Кто тогда?» «Я не знаю, кто...» — опять взвизнул Камалов. «Мне его жена на похоронах сказала, что ее ночью сильно избили на улице. Все об этом знали у нас. Я жене Дикова денег дал. Она посчитала, что я ей за молчание даю. Ведь уголовка сама замяла дело. Вот она и подумала, что тут все мной подкуплено». И все так подумали. «А я не стал опровергать, решил пусть бояться. А то совсем от рук отбились. И имейте в виду, я ничего подписывать не буду, не дождетесь». — Светлана Павловна, когда ваш муж пришел домой и в каком состоянии он был? — спросил Гастан. — Слышала, взяли гада вместо тьмы, — тихо спросила жена Дикова. Нервная судорога пробежала по ее круглому лицу, и она заплакала. Убил моего мужа, с двумя детьми оставил, а на похоронах распоряжался так, как будто и дома у нас хозяин. — Я понимаю, вам тяжело переживать это заново, но, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Это важно. — Ага, важно. Сами покрывали. — Если бы ВХС его не припер, так бы и осталось все шито-крыто. И все-таки расскажите о той ночи, когда он пришел домой, получив травму. Какую травму вы что? На нем места живого не было. И не пришел он домой, и сам выходил на улицу, волновалась, сердцем беду чуила той ночью. Пасти полутра снова выглянула и увидела его лежащего во дворе, наверное, кое-когда полз до дверей подъезда. Он что, был в крови, в синяках? В том-то и ужас, что крови-то и не было, просто он был из какого-то жуткого темно-лилового цвета. «Весь, словно измятый, будто старая мягкая кукла. Никогда мне не забыть этого, до сих пор в кошмарах снится». Он и сказать почти ничего не мог, только успел прошептать что страшно били ногами по телу. А потом его все замолк, только глазами едва ворочал. Я уже тогда поняла, что он не жилец, хотя обманывала себя, не хотела верить, даже когда его, словно тряпку скомканную, в скорую грузили. Что и скорая была? А как же, все как полагается. Только он в ней и умер сразу, при мне». Меня же в машину пустили. А когда привезли в больницу, хотели сразу морг отправить, чтобы вскрытие утром делать. Но тут ваш из уголовного розыска приехал, спросил, хочу ли я, чтобы его потрошили. Я, понятно, сказала, что не хочу. Тогда он обо всем договорился, и мне тело выдали. Как раз и брат мой туда подъехал. А потом через неделю мне сказали, что дело закрыто, вроде как он сам упал. Тут я и поняла, что все куплено Камаловым. Вы лучше помалкивайтесь, сама с детьми живой хочу остаться». «А фамилию того из угрозыска, кто приезжал в больницу, не помните?» «Ну как же помню! Громов его фамилия была!» «Ты что, до вчера родился? Ну, замарафетил я тот случай, и что?» «Шеф не только спасибо сказал. У нас и так со скрываемостью было хреново, тут очередной висяк наклевывался. А дикий этот сам виноват, полез драку ночью по пьяни, огреб педюлей за это, но и помер, причем, скорее всего, от алкогольного отравления. Валя!» Он с работы шел. Я вообще не пьющий был, я проверил. Павильонщики они не пьют, а те, кто пивом, торгуют в особенности. Вот, кстати, еще и торгаш ворюга. вали его убили в двух шагах от места, где инженер погиб, и за неделю до этого. Кто-то топтал его ногами так, что он превратился в котлету. Это волча стая, Валя, я почти уверен. Они почувствовали безнаказанность после этого убийства. А потом почти на том же месте зарезали с Арсикеева. Получается, мы милиции и уголовный розыск виноваты в том, что они убивают людей и ничего не боятся, так? И что теперь? Мое отказное постановление отменять, эксгумацию проводить, да, и меня заложить? Ты же ведь и так наш отдел уже подставил, а я еще тебя перед шефом защищал вчера». В юности Дастан читал один детектив, то ли польский, то ли чехословацкий, в словом, автор был из социалистического лагеря, и в этом детективе один из героев, сотрудник братской народной полиции, восхищался, что в Советском Союзе расководность преступлений составляет 97 и даже 98%, и мечтал о том, как они достигнут таких высоких показателей советских коллег. Несмотря на то, что Дастан тогда был старшеклассником, эта цифра все же вызвала у него легкие сомнения. Тем не менее, именно сыщицкая романтика из книг и фильмов привела его в милицию. Конечно, то, с чем он столкнулся, оказалось намного прозаичнее, а точнее грязнее. Но в отличие от многих коллег, кого привлекала, к примеру, власть или зарплата, причем в последнем не было ничего плохого, Гастану в большей степени по-прежнему двигали прежние мотивы. Ведь работа была интересной, он еще не женился и мог попадать на службе день и ночь, его заработок с доплатой со звездочки на погонах был почти на уровне отцовского, а ведь тот был кандидатом наук и покрывал его небольшие запросы. Однако, с чем он никак не мог примириться, так это с системой отчетности и дутой, как выяснилось статистикой раскрываемости преступлений во всей советской системе органов по борьбе с ними. На протяжении десятилетий, еще с 50-х годов, этих органах, с одной стороны, завышали процент раскрытых преступлений, а с другой вообще укрывали их. Только во время так называемой перестойки после узбекского, чурбановского и других громких дел скрюшек гигантские размеры коррупции в МВД, и прокуратуре, в районах и городских службах милиции стали регистрировать все или все преступления, происходившие на их территориях. И вот тут оказалось, что реальный процент раскрытых преступлений составляет 30-40%. Но до этих событий было еще далеко. «Ага, ты предлагаешь это выплывшее убийство Дикова включить в число нераскрытых нападений стаи?» – спросил Гавриленко. «Ну да, ну да. Особенно там, – он показал пальцем потолк, – этому обрадуется». Даже больше Виктор Петрович Хмуроев прямо сказал «Достан». «Я предлагаю проявить и другие сомнительные отказные материалы по несчастным случаям за последние полгода, а еще поднять и изучить все дела пропавших без вести за это время». «Ладно», — неожиданно легко согласился Гавриленко. «Хуже мылить Холку уже вряд ли будут. Как говорится, семь бед. С другой стороны, в этих сессиях могут появиться интересные зацепки. Но сам понимаешь, друг, инициатива наказуема. Ты засядь за эти дела». Как раз потешишь свою склонность к неуемному анализу. И он ободряющий, но, как оказалось, достано довольно злорадно подмигнул. «Я же сейчас занимаюсь проверкой лиц, задержанных райотделами. Этим Аминов займется. Он парень группе кипит от рвения. Самое подходящее для него». семён Иванович Кондрашо без излишней скромности считал себя настоящим грибником. Не то чтобы прямо экспертом, но достаточно бывалым и прилежным в тихой охоте. И не зря... Несмотря на то, что сары аркинские лесочки не особо богаты грибными полянами, он редко защелся без добычи в корзине. Но сегодня с утра поиск не задался. Не только степной великан белый гриб не встречался, но и под березок и шампиньонами не попадались. семён Иванович пошел вдоль кромки лесопосадки, внимательно усматривая лешье мясо под деревьями, и тут он заметил автомашину. Черная Волга стояла до вдалеке за кустами, Кандашов задерживаться не стал, такие места часто убирали для выезда. На загородные свидания любовные пары. Небось, какой-то начальник своей секретаршу на природу повез, усмехнулся он по себя и пошел дальше. И вот здесь ему повезло. Набрел на росы под березовиков и целый час провел, собирая грибочки в лукошко и жалея, что не взял с собой ведро. Наконец он повернул назад и снова вышел на то же место, где видела машину. Волги уже не было, и семён Иванович решил проверить кусты, рядом с которыми она стояла, вдруг и там повезет на добычу. Он прошел по колее между кустиками и вышел на поляну и испуганно вскрикнул от неожиданности. На земле лицу вниз лежало тело мужчины со связанными сзади руками. В областной комитет Компартии Казахстана. В районе лесопосадки без вентиляционного ствола шахты «Стахановская» обнаружен труп водителя председателю исполкома Карагандинского областного совета народных депутатов Георгия Коржавина со связанными за спиной руками. По предварительному заключению судмедэксперта, смерть Коржавина наступила вследствие ударов по голове, предположительно нанесенных бутылкой емкостью 0,7 литра из-под портвейна «Таджикский», осколки которой обнаружены при осмотре места происшествия. Повлекших – перелом свода черепа с повреждением мозга, а также множественных ударов по телу твердыми тупыми предметами, предположительно ногами, вызвавших закрытые травмы жизненно важных внутренних органов. Принятыми поисковыми мерами подразделениями ГАИ и ППС, закрепленная за коржавиным автомашина, ГАЗ-24 черного цвета, ГОС номер 0002, КГА, обнаружена в Федоровском водохранилище. Первоначальной версией причины убийства группой УР, УВД и прокуратуры области, работающей по делу возникло ограбление, так как на жопе погибшего отсутствует принадлежащие ему часы, бумажник и пиджак. «Вот и докатились», — сказал по телефону первый секретарь обкома, начальник областного УВД. «Бандиты нападают на машину председателя область полкома, руководителя советской власти во всей области». «Для меня, прежде всего, они совершили убийство человека, а уже во вторую очередь угнали машину», — ответил генерал. «Не в вашем положении фронтировать, Владимир Михайлович. Впрочем, думаю, молить голову вам будет ваше начальство». Но и на мою тоже кое-что перепадет, поэтому будьте добры подъехать сегодня ко мне в обком и рассказать, что вы предпринимаете. На совещании у генерала присутствовали его заместители, начальники оперативных служб областного и городского ОВД, начальники райотделов города. Гавриленко рассказал о проведенных оперативно-развестных мероприятиях, разложив их по датам, предложил об имеющихся версиях и всех направлениях работы группы. «А вы не рано отказались от разработки Джавадова», — спросил генерал. Он симпатизировал Гавриленко, и вообще с подчиненными генерал разговаривал обычно спокойно, никогда не повышая голос. Но сейчас едва скрывало раздражение. Особенно это было трудно после тяжелого разговора с министром. Нет, и прокуратура в этом согласна с нами, отвергал Гавриленко. Дело не только в том, что изъятый у него даже не соответствует характеру ранения у жертв. Выяснилось, что с его зрением в темноте не поразбойничаешь. Это не я, эксперты говорят. Все у вас правильно, майор. И план мероприятий, и линии разработок. Опера из вашей группы вроде землю роют, да и ночью как будто не спят. Но только самого главного нет, упреждающего эффекта. Превентивные активности, я бы сказал. Бандиты как убивали, так и убивают людей. Вы словно вслед за событиями идете. Или параллельно, самые большие, Но предугадать и предотвратить следующий выход банды не в состоянии. «Да, это так, — может, — согласился Гавриленко, — несмотря на то, что эпизодов много, даже слишком много, анализ всех обстоятельств и сопутствующих факторов до сих пор не позволяет нам хотя бы примерно определить, когда и где они ударят в следующий раз. А ведь они не особо даже скрываются, совсем обнаглели. На найденной область Палхомовской Волги отпечатков пальцев полно. Характер нападения и мелкая добыча лбежа говорят о том, что они убивают ради развлечения. Шофера Коржавина попросту затоптали, попивая портфейн. Это звери. Значит, они и думают по-другому, в отличие от вас и ваших оперов. Вот что надо учитывать. Кстати, вы занимаетесь лицами с психическими отклонениями подобного рода? Да, товарищ генерал. Хорошо. Но ждать, пока вы нарисуете точный психологический портрет преступников, уже нельзя. Мы тут самым набросали общий план полномасштабной поисковой операции, а начальникам служб предлагаю доработать детали. Генерал расколол папку и начал читать. Первое. Сегодня вводится в действие общегородской план НЕВАД. Личный состав органов внутренних дел переходит на усиленный вариант внесения службы. Второе. По-прежнему будем подсаживать сотрудниковой милиции в такси. Кроме этого, по решению обкома выделяются дополнительные лимиты на бензин для использования личного транспорта сотрудников, которые также будут играть роль шоферов, подрабатывающих частным извозом. Третье. Помимо отдельного батальона патрульно-постовой службы и спецбата внутренних войск, патрулирование улиц по согласованию с МВД СССР будет проводиться нарядами слушателей высшей школы милиции с освобождением от учебы до особого распоряжения. Для этих целей также мобилизовать все формирования ДНД и ОКОТ. Четвертое. Организовать заградпосты на выезде из города и подвигать проверки и досмотру легковые машины, в которых находится более двух лиц, особо обращая внимание на следующий район пригородных лесопосадок. Всех подозрительных лиц доставить у РОВД по территориальности для тщательной проверки. 5 Повторно ориентировать негласный аппарат оперативных служб с учетом последних данных на выявление лиц, могущих быть причастных к нападениям. Шестое. Провести массированные рейды с участием участковых по притонам, неблагополучным кварталам, дворам, подвалам, чердакам и другим местам скопления криминальных элементов, а также на вокзалах и рынках. На рынках содержать и проверять всех торгующих предметами личного обихода. Генерал оторвался от бумаг и обвел глазами присутствующих. «Это должна быть настоящая рыболовная сеть товарищей сеть с мелкими ячейками».